Рэй Брэдбери. «Марсианские хроники». Моей жене Маргарет с искренней любовью. «Великое дело способность удивляться», — сказал философ. «Космические полеты снова сделали всех нас детьми». Январь 1999. Ракетное лето. Только что была Агайская зима. Двери заперты, окна закрыты. Стекла незрячие от изморози, все крыши отторочены сосульками, дети мчатся с горок на лыжах, женщины в шубах черными медведицами бредут по гололедным улицам. И вдруг могучая волна тепла прокатилась по городку. Вал горячего воздуха захлестнул его, будто нечаянно ставили открытой дверь пекарни. Зной омывал дома, кусты, детей... Сосульки срывались с крыш, разбивались и таяли. Двери распахнулись, окна раскрылись. Дети скинули свитера, мамаши сбросили медвежье обличье. Снег испарился, и на газонах показалась прошлогодняя жухлая трава. «Ракетное лето». Из уст в уста, с ветром из дома в открытый дом два слова. «Ракетное лето». Жаркий, как дыхание пустыни, воздух переиначивал морозные узоры на окнах, слизывал хрупкие кружева. Лыжи и санки вдруг стали не нужны. Снег, падавший на городок с холодного неба, превращался в горячий дождь, не долетев до земли. Ракетное лето. Высунувшись с под дробную капель, люди смотрели вверх на аллеющее небо. Ракета стояла на космодроме, испуская розовые клубы огня и печного жара. В стуже зимнего утра ракета творила лето каждым выдохом своих мощных дюз. Ракета делала погоду, и на короткий миг во всей округе воцарилось лето.